ВОЗВРАЩЕНИЕ В здании, в котором работал Хлопонин, были долгие переходы с пластными светильниками, тянувшимися вдоль стен. Стоило вечером приостановиться и заглянуть в сотовый, как свет последовательно выключался со стороны поворота, из-за которого Хлопонин полминуты назад показался. Свет неуклонно и несправедливо, газ. Ничто не помогало, ни хлопки потных глухих ладоней, ни английские присказки, ни даже потрясания скрещенных рук во внимательно красные окуляры. Наступала тьма, и камеры болотными огоньками мерцали по углам потолка, пока Хлопонин выбирался к застекленному выходу, там по шершавой бетонной стене урывками лилась вода за спинами охранников стоявших у гранитных стоек в коротких отутюженных белых рубашках а в выложенном мраморной крошкой садке плавали карпы с розовыми подпаинными на боках его приятель из отдела продаж марк как то раз накормил их хлебным мякишем неделю спустя ему Объявили выговор. В ту пятницу день напролёт лил дождь. Хлопонин смотрел в стекло на огромный город, исчезнувший за белой пеленой, и думал о том, как он, несчастлив с женой, и как будущее, которое чётко ещё проступало перед его глазами лет пять назад, теперь тоже заплыло пеленой. Небо опустилось низко, так что казалось, поднимись, Хлопонин, до самого верха небоскреба и открой застекленное окно вовнутрь, туча, располнев, ввалится в здание, и будет скандал, как тогда с карпами. Покорные рты, исполнительно выпученные глаза. Хлопонин испытывал к ним сочувствие, смешанное с ужасом. Он покинул кабинет в половине девятого. На выходе охранник-балагур с огромной клоуновской челюстью на лишенном растительности лице и холодными жестокими глазами спросил его. — Что, заработались? А как же дом? Хорошо ведь, гренки, ленивцы, изразы, жена позаботится. Хлопонин кивнул, ответно улыбнулся и пожал ему руку. Кольцо Хлопонина стукнулось о кольцо на безымянном пальце охранника. Дождь перестал, хотя асфальт стоянки влажно блестел в стылом, напитанном влагой воздухе. Хлопонин вынул из кармана сотовой, нажал пальцем на квадрат приложения и тут же выбрал находившуюся вблизи проходной машину. Свою собственную он часто оставлял жене, да она уже и перестала быть его собственной. Он внимательно осмотрел расистую крышу, доверительно пнул колеса, провел пальцем по сиденьям и даже проверил бардачок — все было на месте. Последние недели Марк в разговорах с ним гадал о том, что еще станет вещью совместного пользования. Хлопонин пожимал плечами, Он не любил разговоры о чужом будущем, а свое будущее пугало его с тех пор, как ему исполнилось 34 года, и он заметил первые признаки смерти на лице: морщины у краев глаз, танзуру на макушке и огромные залысины, врезающиеся в море сухих, поникших волос. Спустя год началась седина. и именно она заставила его чаще задумываться о смерти. Но усеченно, и только по утрам, когда он поднимал полипропиленовую крышку с кофейного стакана и говорил в жар кофе «Ты умрешь! Умрешь!» Черно-бурая жижа с редкими пузырями на глади отмалчивалась. Он приделывал крышку обратно на стакан и медленно допивал кофе, думая об отчетах и предстоящем выступлении на планерке. Так было легче входить в мысль о смерти и упорствовать в ней. Он не любил. Движение замерло. Хлопонин ожидал, что дачники, испуганные дождем, хлынут за город после пресекновения ливня, но, видимо, они решили дождаться субботнего утра либо же облажной дождь их вовсе не испугал. Голос из радио вкратчиво утверждал. «Стиль — это вообще какая-то ошибка. Стиль — это, говорят, человек, но на самом деле стиль — это помощи, которые человек использует, чтобы казаться не собой». Хлопонин остановился перед россыпью огневого светофора, Дворники нежно касались стекла, нешумно работала печь. Хлопонин не имел взгляда на понятие стиля, он был человек, и он хотел всегда оставаться самим собой. На разъезде перед поворотом на проспект он увидел машину, исходившую голубым сиянием. Стоявший перед ней постовой поднял палку, размытую в переднем стекле до огромной стирательной резинки, Дождь хоть и прекратился, но с клёна вкапал свой древесный дождь. Хлопонин остановился и наблюдал в зеркале вальяжно шедшего к нему постового, обтянутого светоотражательными лентами, словно патронташами. Наконец тот встал у опущенного стекла с водительской стороны, приложил небрежную руку к сдвинутой кепке и представился. — Старший сержант Максимов! «Будьте добры, предъявите водительские права!» Хлопонин всякий раз испытывал замешанный на страхе трепет, когда видел перед собой военного или милицейского человека. Наверняка он решительнее Хлопонина, наверняка он не боится сказать жене, как она опостылила ему, а развязно бьет кулаком по деревянному столу, и приборы вскидываются на нем наряду с опилками и дрожит, хлюпая в бутыли, мутно посеребренный самогон. «Да нет, страховое свидетельство мне не нужно. Что вы копаетесь так долго?» Хлопонин бил себя по карманам, высвободился от ремня безопасности, обращался к портфелю, стоявшему на сидении справа, «Боже же! Ну хоть в приложении покажите, что это вы взяли машину, а не кто-нибудь другой!» Хлопонин робел и поднес к светлым глазам сержанта Сотовой. «Отлично, Александр Петрович. Пока вы ищете права, давайте осмотрим, что ли, багажник?» Постовой лениво отошел от Хлопонина и скучно уставился на багажник. В зеркале заднего вида он махнул рукой. хлопонин наклонился к педалям и нажал на рычаг открытия он был липкий хлопонин тут же потянулся к портфелю за салфетками его слух различил какие то крики а выпрямившись он увидел как к машине подбегает другой постовой механически махая руками внезапно кто то дернул за дверь с противоположной стороны Первый постовой с голубино-пьяными глазами встал над Хлопониным, словно из-под земли явившись. «Дверь открой! Немедленно!» — Хлопонин опешил. «Стрелять буду!» — рука постового потянулась к белой кобуре. «Да что такое?» — возмутился Хлопонин. «Серега, вали его на землю! Вали его!» прохрипел незнакомый постовой, и тут Хлопонина пробрала мысль, что он нарвался на преступников, которые выдавали себя за сотрудников ДПС. — Вы меня ограбить хотите? — Так у меня ничего нет, и машина не моя. Первый постовой, названный Серегой, вдруг перестал тянуть дверь, как-то обмяк, а потом снова собрался. — Значит... «Машина не ваша. Это вот правда. А тогда чей труп в багажнике?» «Труп?» «Если бы кто-нибудь из тех двоих выстрелил, то звук выстрела показался бы Хлопонину глуше, чем слово «труп», произнесенное на выдохе со взрывной буквой «р». Хлопонин недоверчиво ответил. — А откуда я знаю, что вы меня не водите за нос? — Слышишь, Костя, у человека труп в багажнике, а мы, оказывается, должны ему это еще доказать. — Так выйди из машины и сам взгляни. Второй пустовой покачал головой. Хлопонин, наконец, открыл дверь и поднялся со своего сиденья приговаривая. — Но такого быть не может. — Не может быть! — «Слышишь, Серега, он думает, что мы каждый день фуры тормозим, нашпигованные трупами?» Первый постовой взглянул на него с сожалением, которое, любопытство в глазах и фуражка, опущенные до самых бровей, делали похожим на сочувствие. На ладонях Хлопонина выступила испарина. Он уже было приготовился к удару по затылку, но его не последовало. Вместо этого второй постовой, Рыжеусый и Бравый, манил его волнообразными движениями рук к багажнику. На несгибающихся ногах Хлопонин подошел к нему и тут же потерял образ видения и смешался, как будто клены, возвышавшиеся над ним, перевернулись кувырком и вместо ветвей корнями полосовали сумрачное в тучных подтеках неба. Он зажал нос рукой, потом услышал вскрик и уронил руку себе на рот. Второй постовой подхватил его за локти. «Ну, чего ты? Чего ты? Нам бояться нужно, а не тебе. Может, ты его и убил?» Лица, усложенного в багажнике тела, Хлопонин не разглядел. Он увидел на его освещенной щеке синяк и почуял запах, который по воображению разогнал до невозможного. Сержант Максимов с фонарем, зажатым во рту, шарил внутри машины. Содержимое портфеля Хлопонина оказалось на заднем сидении. — А вот и водительское удостоверение! — воскликнул он, показавшись из салона. Второй постовой довел Хлопонина до переднего сиденья и усадил его, оставив дверь, открытой нараспашку. Руки у него были нежные, и Хлопонину стало жаль, что вначале он ему показался мужланом. Двое постовых стояли позади машины и резко переговаривались между собой. Шумно клацала рация, ветер выбивал из клёнов влагу, так что ветровое стекло вновь покрылось каплями дождя. Хлопонин говорил про себя, что ничего страшного не произошло, что машина взята на прокат, и настоящего убийцу наверняка найдут. Но чем дольше он это говорил, тем меньше убеждался в своей невиновности. Вдруг послышалось елозанье в багажнике. Хлопонин подумал, что постовые до прибытия наряда решили вынуть труп оттуда. Кто-то вскричал, шум, проносящегося мимо грузовика, приглушил всякий звук, но по его затухании послышался хлопок. Хлопонин поднял голову. В зеркале заднего вида мерцали светоотражательные жилеты двух лежавших на асфальте людей. В отдалении голубо-мертвенно блистала патрульная машина. Настала тишина. Водительская дверь распахнулась, и кто-то сел рядом с хлопониным Ему страшно было поднять глаза. «Дверь закрой», — сказал кто-то, и Хлопонин увидел перед собой огромное пистолетное дуло размером с чугунный котел. Хлопонин повиновался. Кто-то нашарил ключ зажигания под рулем и шмыгнул носом. поднял голову к зеркалу заднего вида и улыбнулся. Зубов во рту трупа не доставало. Он слишком резко нажал педаль газа, и машина дёрнулась. Труп выругался, посмотрел жёлтыми глазами на Хлопонина и сказал. «Садись за руль, только без фокусов». Хлопонин вышел из машины одновременно с трупом. Тот смотрел на него меланхолично. прочувствовано хлопонину стало жутко на водительском месте Кресла отдавали холодом человек оглушивший двух пустовых вяло наблюдал его черными зрачками окутанными треснувшими кровеносными сосудами повернешь на проспект и потом нановвининский с него свернешь на сосновую улицу он еле ворочил языком Хлопонину казалось невероятным, что этот человек мог выпрыгнуть из багажника и скоро повалить на асфальт двух полицейских. Тот попеременно тёр лоб, на котором не было ни царапины, гладил подбородок, а потом, надувая щеки, удостоверялся языком, каких зубов во рту не доставало. Удостоверялся натвердо, но поверить не мог. на руках у него были кровоподтеки и ссадины на шее красная по краям синюшная полоса как будто он был повешенный запах от него шел моховой и стойкий во всяком случае хлопонин улавливал прелость леса а не избыточную полноту гнилостного духа обыкновенную для морга и залов прощания разумеется Рядом с ним сидел живой человек, правдоподобно загримированный под мертвеца. Его накачали какими-то веществами и заперли в багажнике. Но зачем он разыгрывает из себя настоящий труп, вместо того, чтобы рассказать, что с ним произошло? Кто довел его до такой жизни и обрек на полусмерть? Хлопонин набрался смелости и перед поворотом на Новинский, встав в затихший левый ряд, спросил. «С вами все хорошо?» Труп недоуменно на него посмотрел, как будто видел его впервые. «Может быть, отвезти вас в больницу?» Труп странно улыбнулся, так что в этот раз Хлопонин увидел во рту не только пустоты от выбитых зубов, но и что-то желеобразное на синем языке будто слизняк пристал к нему а труп не мог его выплюнуть поздно уже послышался истошный взвизг позади стоявших машин за дорогой следи а если выпрыгнуть из машины на медленном ходу подумал хлопонин потом снова искоса взглянул на труп Тот был одет по легкой осенней погоде в замызганный грязью клетчатый свитер, а между большим и указательным пальцами на тыльной стороне его руки зияла огромная язва, сочившаяся с укровицей. Наверное, ему было тяжело держать ствол, пусть и лежавший теперь на коленях. Было что-то знакомое во всем облике этого синюшного человека. который раз в полторы минуты, когда колеса попадали на выбоины, еле слышно стонал. Где же он мог его видеть? Хлопонин подумал о смерти тестя, вскоре после свадьбы с Лидой. Потом о пропаже Шурина в тайге, так что по завершении поисков не было обнаружено ни вертолета, на котором тот полетел на газовое месторождение, ни даже Гарри в бару. Спасатели утверждали, что вертолет упал в реку. Лида ждала его вымоченно и тягостно. Потом случился выкидыш, и как-то во время ссоры он упрекнул ее в том, что это она виновата, что молитвой и самокопанием делу не помочь, что ее брат наверняка мертв, и мертвые не должны портить жизнь живым. А если так происходит, то тем самым, ведь ты же христианка, Лида, ты лишь обременяешь ушедшую душу и отягощаешь себя двойным грехом. С тех пор между ними почти не случалось близости, а когда это происходило, перед выходом семени Лида отталкивала его от себя. Еще год назад это казалось ему женским проявлением страсти». Город за окном истрачивался, свет в домах предместья слабел, и утешительно гас. По обочине попадались люди в дождевиках с откинутыми капюшонами, люди с опущенными к земле зонтами. Хлопонин вдруг почувствовал правильность происходящего с ним, искупление не за грехи, а за напрасно проживаемую жизнь. Никогда прежде он не чувствовал себя настолько одиноким, как в последние годы. Братья уехали работать в кантон. Отношения с родителями из соседней области испортились. Они то и дело задавали вопросы о внуках, в гулкость сбоившей связи. А ему нечего было ответить. Не было любви, не было детей, был только труп. от которого пахло мхом и медом труп внезапно выкрутил включатель радио из него донеслось: если бог за вас, то кто против вас. А если вы за бога, тогда почему боитесь умереть? Труп выключил радио и довольно хмыкнул. вдруг сознание хлопонина полоснуло мысль вот сейчас. «Сейчас вывалиться из автомобиля и направить его в кювет и убить этот малохольный больной труп во второй раз!» Но он услышал в правое ухо. «Мимо забора направо, а потом держи меньше сорока, можем проскочить!» Хлопонин не стал спрашивать, что они могут пропустить. Вместо этого он стал смотреть вместе с трупом на забор, Он был высокий, местами узорно-чугунный. Затем шли высокие профильные листы, крашенные под хвою. А потом начинались столетней давности искрошенные известковые столпы, между которыми была натянута рабица. Когда фары выхватили в длинных тенях от ворот сетки, труп сипло сказал «Глуши мотор». Хлопунин повиновался, Он взглянул перед собой и увидел освещенную ближним светом в недалекую тьму улицу и два сцепившихся под стеклоочистителями жухлых листка. Они яростно трепетали на ветру, хотя движение пресеклось, и было видно, как над ними торопилось, кажется, на запад, ватно-клочковатое небо. Хлопонин с трупом одновременно вышли из машины, было зябка изо рта хлопонину вырывались клубы воздуха напитанного страхом унижением и любопытством пока труп ворочался у багажника хлопонину представилась возможность броситься в близлежащую канаву миновать высокие пожухшие трубки борщевика и скрыться в лесу труп наверняка бы не нагнал его да и не стал бы преследовать. Но Хлопонин не бежал. Он не верил, что этот больной, едва двигавшийся человек мог причинить ему вред. Чем дольше он находился с ним, тем вернее чувствовал, что угрозы его происходят от отчаяния и боли, а не от ненависти. Труп вытащил из багажника мешковатую черную сумку и закинул себе на плечо. Хлопонин, увидев ее... Нелепо подумал, что тот собрался в спортивный зал. Труп резко закрыл багажник, посмотрел вымученно на Хлопонина и безвольно сказал. «Идем. Времени и вечности у нас нет». Они пролезли в дыру, образовавшуюся в заборе от отогнутой рабицы. И вдруг из-под земли перед Хлопонином вырос огромный каменный человек с крыльями — Послышался вскрик, потом слух уловил. Бояться надо не мертвых, а живых. Труп пробирался мимо над гробей, волоча ногу, и теперь Хлопонин уловил, что оттого пахнет испорченной курятиной. «Мне снова вынуть ствол? Идем!» — сказал труп, и низом подбородка неопределенно указал, в гущу кладбища. Хлопонин прежде здесь не был, но по встречающимся на надгробиях Ятям и Ерам, по загробному красивословию и надписям вроде «Здесь лежит вдова статского советника Одинцова», понял, что они оказались на старом Покровском кладбище за рекой. Он знал, что надгробие сюда свозили со всех разровненных кладбищ города и что под ними уже нет мертвичины, только земля с дождевыми червями. И все-таки ему было жутко. В голове мелькнула мысль, а как бы они поступили, окажись на моем месте. Потом другая, как красиво обставлена их смерть, урны, эпитафии, глиняные венки и ангелы с гранитными крестами. Земля хлюпала под ногами. Впереди идущий человек не дышал. В потьмах Хлопонин заметил оставленные на опалубках леденцы в шумных обертках. Ему остро захотелось взять один из них в рот. Ощущалось отсутствие ужина. А там, далеко, в Заречье, должно быть жена — которая его ненавидит, приготовила ему заливное и ждет его, впрочем, скорее по привычке, чем по любви, а он все не приходит, и она опускает взгляд с огромных настенных часов на зазывно зажегшийся перед ней сотовой А вот и поздне захороненные. Действительно, надгробья переменились и теперь стали попадаться цинковые пирамиды с навершиями в виде звезд. Кое-где с них глядели отмытые дождями до люди, достойно, не устрашая. Нога нащупала плитку. Хлопонин посмотрел вниз и покачал головой на залепленный глиный бок подошвы. Труп обернулся и оскалился. Образов, смотревших с гранитных плит, прибавилось. Кто-то даже улыбался с них. Завиднелись косые надгробья из мраморной крошки. У краев их умостились путти, Крашенные охрой и бронзой. Если раньше надгробья были каменные и замшелые, То сейчас стали попадаться провалившиеся могилы, Скупые надписи вроде «Помним, любим, скорбим», Искусственные цветы — пластмассовых выцветших вазах, огороженные участки, заросшие бурьяном. В них было не ни разглядеть ни креста, ни цинковой пирамиды, хотя под ночь распогодилась, и луна светила въедливо и властно, палево выжигая воспоминания о солнце. Изредка ее застилали скорой тучи оборвыши. Хлопонин старался не вглядываться в маленькие лица людей, смотревших на него сномогильных образов. Больше внимания он обращал на годы жизни. Особенно его печалили ранние смерти, лет в тридцать пять. К младенцам же, чьи имена были написаны уменьшительно-ласкательно, он расположение не чувствовал. Трупу становилось отчетливо хуже, Он кое-как ковылял, в сумерках его щеки впали, и было видно, что у левого края рта выступил огромный кровоподтек. Теперь уже Хлопонин шел впереди него и первым ступил на землю нового кладбища, которое приветило его высоким мраморным барельефом целой семьи, позади которой застыла вырезанная в камне береза. День смерти их был един. И снова огромный человек с крыльями чуть было не налетел на него. Но в этот раз Хлопонин узрел его издалека. Он был оляповат, толст и нес огромный крест, который перекладиной врезался ему в спину. А вот могила без образа. На его месте тонкое извившееся пламенем лицо Богородицы, а под ней на цементной приставке разбросаны разбитые лампады, которых давно не зажигали огонь труп хрипел дальше дальше и хлопонин покорно удивляясь своему послушанию шел впереди голоса наконец они вышли к совсем свежим захоронениям, где на крестах блистали черно зеленые венки, а пожухшие живые цветы были сложены скопом хлопонин оступился и чуть было не угодил ногой в разверстую яму. «Осторожно, человек, у нас нет времени, понимаешь?» Труп стал совсем плох Он остановился на краю ямы, в которую было не угодил Хлопонин, и зашатался, качая руками, будто готовясь к прыжку. Слух улавливал треск близких сосен, брех предместных собак, но дальность звуков прервал внезапный всплеск на дне ямы. «Эй, вы!» — вскрикнул Хлопонин. Темнота могилы молчала, трупа нигде не было. «Вы там?» Из тьмы открывшейся земли прилетела сумка и хлюпнулась рядом с хлопониным Его задела подобная необходительность. «Достань лопату и закапывай. Времчности нет!» Погодя добавил труп. Хлопонин взялся за язык застежки и потянул его на себя. Показалось матово-блестящее на лопатее. «Понятно. Я мог бы догадаться, к чему идет дело. Я умываю руки. Если вы...» Хлопонин даже в раздражении не забывал о вежливости. «Если вы хотите подхватить воспаление легких, пожалуйста! Вообще вас следовало посадить...» Но если вы хотите умирать, то... Возьми лопату в руки. А если не возьму...» Что-то захлюпало внутри могилы. Послышался щелчок взвода. «Да быть не может. Этого просто не может быть. С чего я должен делать все, что вы от меня требуете? Кто вы вообще такой? Объяснитесь, наконец!» «Кап...» «Купай!» — раскрепел голос, и Хлопонину показалось, что это сама пустота влажной земли, — говорит с ним. «Не буду до тех пор, пока не скажете зачем!» Прежде громкого звука, будто разошлась прореха на рукаве плаща, Хлопонин заметил кривящуюся улыбку трупа на дне ямы, потом на его грудине загорелся зеленовато-яростный огонь. Труп теперь не был скрыт тьмой. Его свитер и расклокоченные брюки серели в ней. Хлопонин зашатался, хотел было что-то сказать, но ему не хватило дыхания. Потом отказал язык. Хлопонин упал на колени, загреб руками комья земли и нащупал черенок лопаты. Поднял глаза. Перед ним лежал целый холм вышедших из употребления венков. Хлопонин упал ничком, почувствовал прелый вкус земли и вдруг понял, что он переместился в детство, когда впервые пробовал землю на вкус, и она показалась ему радостной и сладкой, как черный творог. Он не помнил, как возвратился к дороге. В любом случае он вышел не в том месте, где оставил машину, Сотовый его не имел заряда, по ощущениям света и тьмы была глубокая ночь. Хлопонин держал руку на липком затылке и изредка отводил ее, чтобы взглянуть, сколько на ней осталось крови. С третьей попытки включился сотовый, он показывал половину четвертого ночи. Хлопонин заказал такси и спустя час был дома. В прихожей его никто не встретил. Жены не было даже в спальне. Потом, уже в ванной, отмываясь от налипшей к нему грязи, он снова заглянул в сотовый, лежавший на краю подзеркальной полки, под хромированной дугой, и увидел, что от жены пришло сообщение. Рука дернулась, голова трещала. «Я ухожу от тебя. Василий?» Это был их персидский кот, до миловидности неумный. Со мной. Если хочешь встретиться, то давай через месяц. Мне нужно время, чтобы прийти в себя. И тебе нужно время, Хлопонин. Последние полгода она называла его исключительно по фамилии. Оказалось, это была подготовка к разъезду. Мысли путались. Лейка душа протекала веселыми брызгами у самого основания шланга. Хлопонин почувствовал облегчение от того, что ему теперь не придется ее чинить. Он ослабел, стал осматривать свои руки под струями воды. Они казались заключенными в кварц. На них были ссадины и кровоподтеки. Один из них, желейно-фиолетовый, привлек его внимание — Никогда прежде увечья тела ему не казались такими прекрасными, так что от восторга у него перехватило в груди, и Хлопонин подумал, «Так вот зачем случилась эта чертовщина? Без нее никто бы из нас и год, и два не решился бы на разъезд. А тут раз — и все разрешилось. Ничего не стало». И от восторга... Он даже забыл девичью фамилию жены. В субботу он проснулся далеко за полдень от звонка, свербевшего сон нотной дрелью. Пересохшими губами он ответил «ло» с бетонно звучавшим «о». Голос в трубке был обходительный, но неотступный. Он долго ходил вокруг да около, выспрашивал, где накануне был Хлопонин, так что от нетерпения тот спросил, «Вы от трупа, что ли?» Голос замер. Потом принялся объяснять, что его превратно поняли и что Хлопонин за нарушение правил проката должен заплатить пеню около восьми тысяч рублей. «Но я ведь оставил машину рядом с Покровским кладбищем?» «Если бы», — ответил молодой задорный голос. «Если бы так, в точности да наоборот, далеко за городом у поселка Куприянова». Это было странно, если память его подводила далеко не в мелочах, как он мог верить другим воспоминаниям вчерашнего дня. Новостная лента... молчала о нападении на патруль неподалеку от места его работы. И самое необыкновенное — Хлопонин не помнил, что было между вспышкой выстрела из могилы и пробуждением, когда он почувствовал, что его затылок рассечен, и затем пошел мимо могил без оглядки. Голова раскалывалась и трещала, как будто в нее были накиданы шурупы и саморезы из ремонтного короба. Вспомнив об удалении жены, Хлопонин успокоился. Уход ее стоил явления мертвеца. Субботу он провел, медленно напиваясь в одиночестве. Он дошел до состояния, когда провалы в памяти казались скорее желанными, чем недоуменными. Между прочим, он откупорил две бутылки виски, оставшиеся после свадьбы, когда Тамада объявил, что одну следует выпить, когда родится девочка, другую, когда мальчик. Самое забавное, что пойло из них было одинаково гадким на вкус. Под вечер он попробовал набрать жене, чтобы поблагодарить её за уход. В его фонтанирующей голове это показалось чрезвычайно остроумным. Память плыла, заключенная как желток в прозрачную клейковину втородневного восторга. Сотовый Лиды предусмотрительно упорно не отвечал. В воскресенье ему стало гадко от себя. Ему не нравилось похмелье не потому, что оно раскраивало на день череп, а потому, что всем телом он чувствовал проявление слабости воли. Возмездие случалось слишком скоро, чтобы он мог испытать облегчение от справедливости карающего мира. Сон, приключившийся с ним, Картофельными отростками дырявил сознание, так что припоминание отдавалось в его голове ощутимой болью. Просто не были смяты и имели жёлтые разводы вокруг ног хлопонина. Ему стало от себя брезгливо. Надо было забить труп лопатой, а жену наказать битьём до хруста костей. В мозгу Соединился треск от подпития с раскаянием за то, что все эти годы он любил Лиду в ущерб миру и себе. И чем больше он был достоин ее ответной любви, тем дальше она отдалялась от него. В сущности, они поженились слишком рано, чтобы жить счастливо. Лида училась в университете, Он только-только сменил первую работу. Отчуждение росло, как новые могилы. Куда ни глянь, Хлопонин плутал и проваливался ногой в ямы. И чем чаще он проваливался, тем больше досадовал на Лиду, а спохватившись, строил образ ее неприступней и беломраморней, чем он был до того. А потом случился выкидыш. И Хлопонин, глядя на жену, лежавшую на диване, перетянутом дубленой кожей на их отпускные деньги, думал, что это его окровавленное сердце выходит из чрева тягостно любимой им жены. После принятия душа Хлопонин снова позвонил жене. Она предсказуемо не откликалась. Почти бездумно, тыкая пальцем в уютной сотовой, Хлопонин набрал Марка. Тот бодро отозвался и спустя полчаса был у Хлопонина в его огромном краснокирпичном доме с аркой, выходившей на заросший полынью пустырь. Длиннополый плащ сидел на Марке не обязательно, но он так щегольски затянул пояс, что старомодность его облика сразу сделалась нарочито обдуманной, как будто манифестной. Голос его был тих и рассудительно въедлив. «То есть ты хочешь сказать, что тебя похитил мертвый человек?» «Я не знаю, Марк, не знаю!» Хлопонин разводил руками, а сам шарил по шкафам в поисках недопитой бутылки виски. «То есть постовые, остановившие меня...» Приняли его за мертвеца, а он им вовсе не оказался. «Сырковой актер?» — Хлопонин вновь пожал плечами. «А может быть, татуировщик? Да мало ли кто! Что мы вообще знаем о чужих людях, если сами не способны жить в согласии со своими желаниями?» «И в новостях о постовых ничего не было?» Хлопонин покачал головой. Ему было неприятно недоверие Марка. Хотя отдалённой частью ума он понимал, что по-другому быть не может. «И машина, значит, была прокатная?» Хлопонин кивнул. Дверцы от шкафов в холостую хлопали. В горле жгло. «А как ты объяснишь, что твоя машина...» напрочь замызганная, стоит во дворе дома. Ею пользовалась исключительно Лида. Почему она не помыла машину в мойке перед тем, как уйти, и воском ее не покрыла, — это вопрос к ее совести. Марк осклабился. По его виду было ясно, что не случилось ничего, о чем бы следовало беспокоиться. Услышав об уходе Лиды, Марк хлопнул Хлопонина по плечу и сказал, «Не расстраивайся, она и ногтя твоего мизинца не стоила». Добрый Марк, знал бы он, что Лида против него никогда злого слова не произнесла. «Знаешь что, а давай-ка проделаем вчерашний путь до Покровского кладбища вместе». Съездим за город и насладимся последними днями бабьего лета. Удостоверимся, что это было, скажем, обыкновенное наваждение. Жена ушла от тебя. Вот ты и с головой. А мы не будем киснуть. Разопьем безалкогольного пива на природе и будем таковы, а? Было решено ехать на паркетнике Марка. Когда они вышли из подъезда, солнечные лучи, словно струями сдавленного воздуха, ударили Хлопонину в глаза. Ему тотчас стало жарко, и перемена, произошедшая с погодой за последние два дня, показалась ему едва ли не удивительней, чем случай с трупом. В машине Марка пахло парным молоком и имбирным печеньем. На заднем сидении поваленное, лежало детское кресло. Хлопонин задумчиво смотрел в улицу, пронзенную солнцем, и им же разоблаченную. «Знаешь, Марк, а я уже скучаю по Лиде. Такое ощущение, что я был слеп, когда жил с ней, а сейчас прозрел, и мир, который я представлял, оказался совсем-совсем другим». Марк уютно усмехнулся. лучше Красивее, но проще. До Новинского они следовали согласно указаниям женского отрешенного голоса, который запаздывал с поворотами и метражом. После поворота на проспект Хлопонин чуть было не выхватил у Марка руль. «Да что с тобой? Я тебе говорю, что в обратном направлении, на светофоре нужно развернуться». так Покровское кладбище в том направлении. Хлопонин не унимался. Там было темно, и кто знает, может быть, это вообще было какое-нибудь сельское кладбище. Марк не стал упорствовать. Он лишь улыбнулся слабее прежнего и согласился следовать указаниям Хлопонина, который неукоснительно вел его из города в сторону Куприянова. По краю дороги лежали размазанные шинами груши и яблоки, листва, залитые солнцем, как будто вновь воззеленела. Вдруг Хлопонин сказал, что им следует остановиться у карьера. «Слушай, ты путаешься в показаниях, мне это не нравится, тем более нет здесь никакого кладбища». В голосе Марка сквозь неудовольствие проклевывался страх. «Я вспомнил. Прежде чем мы поехали на Покровское кладбище, мы остановились здесь. Лил дождь, и вот он, забор. Забор оказался блочным и бетонным. Ромбовидную половину его занимали неумелые граффити с двумя искусными исключениями. глубоководной рыбой с огоньком в виде человеческого глаза и рыжим котом тремя лапами разрывавшим книгу с пустыми листами они влезли в дыру так что марку пришлось согнуться полы его черного плаща забелелись против ожиданий за забором не оказалось никакого котлована не было даже сваенных столбов не говоря об остовых строений вообще ничего. Лишь лентой извившаяся дорога с двумя ухабистыми колеями и опушка леса. Марк развел руками. — Починок! Этого ты хотел, Александр? — Идем вон к тому дереву! Они подошли к желтушной извивистой березе, стоявшей посреди убранного ржаного поля. По стерне подошвы пружинили, пахло холодным солнцем. Марк то и дело оборачивался к трассе, на обочине которой стояла машина. С нее доносились долгие и бешеные звуки мимо следовавших автомобилей. — Доволен? Здесь ничего нет. Теперь ты убедился? Марк был вынужден приподнять пол и пальто руками, сунутыми в карманы. — Это наваждение. Слышишь? ты же современный человек! Чуть было меня не испугал! Александр? Когда Марк обернулся, он увидел, как Хлопонин из-за ствола березы достает черную безразмерную сумку. Хлопонин бросил ее на землю перед Марком. В ней что-то металлически отозвалось на удар. Я же говорил, мы были сначала здесь. Марк с ужасом наблюдал, как Хлопонин шагами отмеряет расстояние от березы и всматривается в голубое небо, очерченное в зените двумя коршунами. Основательно отойдя в поле, он махнул Марку. «Тащи сюда!» Марк, только давший себе зарок не участвовать в этом представлении, покорно взял сумку и пошел с ней по стерне к Хлопонину. Место, где тот стоял, было тщательно вытоптано. В грязи сохранилось два вида подошв. Одна, видимо, от хлопонинских туфель, другая. Разве это имело какое-либо значение? Марк любопытства ради ступил в замерзший след ботинком. Очертания совпали. Марку стало не по себе. За его спиной Хлопонин уже раскапывал растоптанное место. Первым желанием Марка было броситься во свояси, к обочине. Он с ужасом наблюдал перемену, произошедшую в облике друга. Какая-то одержимость охватила его. Хлопонин копал без продыха, будто раскапывал не бытовую свалку. Что это еще могло быть? Оклад с золотыми червонцами. «Удар за ударом!» Страх сковывал всякое движение Марка. Но вдруг ветер донес до его ноздрей запах натопленной бани, и от сердца Марка ужас отлег, потому что встроился в обыкновение жизни. Хлопонин самозабвенно выкапывал пустоту в земле, потом, остановившись, повернулся и с прищуром взглянул на Марка. — А что же ты мне не помогаешь? Вторая лопата в сумке лежит. Марк не нашел все, что ответить. Это был какой-то новый человек в хлопонине. Так сквозь поваленный сосновый ствол прорастает кустообразный молодняк. Щека хлопонина почернела, лоб запачкался. Марк снова услышал с метровой глубины. — А вот отсюда! Муравейник виден. Он показался мне холмом из выброшенных венков. Марк боялся подойти к краю могилы. Марк боялся, что труп встанет в третий раз. Хлопонин победно вскрикнул. «Нашел! Нашел!» Заработал лопатой медленнее, чтобы не повредить мягкие ткани, подумалось Марку. И чем выше становилась насыпь рядом с могилой, тем отчетливей в марке зрело желание хотя бы мимолетно взглянуть на явленное из-под земли лицо чужого человека. Хлопонин был безумен. Хлопонина давно не было. Мысли крутились зверьками, заключенными в тесную клетку. Может быть, мыслям в иных головах так тесно, хорошим мыслям, что они начинают меж собой драку? и люди перестают думать не по глупости душевной, а затем, чтобы защитить близких от склочности своих мыслей. Хлопонин сопел и кряхтел. Внезапно под ногами, выдущей от березы рослой траве, в череде чертополоха с отжившим луговником, Марк увидел огромный выеденный личинками гриб. Желтый до ядовитости масленок истлел изнутри и в истлении своем успел засохнуть. «Нашел! Нашел! Марк, смотри!» Нужно было найти в себе силы, чтобы подойти ближе. «Господи, просто подойти ближе!» Марк сделал шаг, другой. Пол и пальто задевали высохшее разнотравье. Марк вспомнил, что когда-то в университетские годы захотел выучить название всех трав на свете. Усидчивости хватило лишь на десяток. Клевер — четырехпалый, чертополох — львиный зев. Раз, два, три. «Марк!» Он подошел к краю вырытой могилы. И глянул вниз. Сердце оборвалось. Хлопонин с закрытыми глазами Лежал в окружении двух синих обнаженных женщин, Выступавших в половину из земли. В первой из них, по правую руку, Марк сразу узнал жену Хлопонина. Вторую он не узнал, хотя она показалась ему оглушающе знакомой. Кто же? Кто она была? И отчего он думает о ней, вместо того, чтобы броситься прочь с несуществующего кладбища, с поля, огороженного бесконечно украшенной стеной? Хлопонин внезапно открыл глаза, и, казалось, ими же. Произнес. «Чего ты ждешь, Марк? Закапывай меня! Ну же!» Марк отшатнулся от могилы и осознал, что это была за женщина, и в ушах его, как обрушившаяся на землю туча, загрохотал полевой ветер.